Глава шестнадцатая. Все утро Томас провел со стражем садов. Стоял воронкой кверху, по меткому выражению Ньюта. Зарт, тот самый, что занял место во главе шеста во время изгнания Бена, был высок, черноволос, и от него по непонятной причине пахло кислым молоком. Немногословный, он показывал Томасу, как и что, пока тот не усвоил достаточно, чтобы начать работать самостоятельно. Томас полол, обрезал абрикосовые деревья, сажал тыквы и цукини, собирал зрелые плоды... И эта работа его не вдохновляла. На ребят, трудящихся рядом, он не обращал внимания. Но, как ни странно, ему было и в половину не так тошно, как бы началом Инстона на живо Они с Зартом пропалывали длинный ряд кукурузы, когда Томас решил, что пришла пора начать задавать вопросы. Страж Садов казался не таким неприступным, как другие. «Зарт!» – позвал он. Страж взглянул на него и тут же вернулся к работе. У парня были тяжелые веки и вытянутое лицо, так что он всегда выглядел так, будто ему всё на свете осточертело. «Да, чайник, что ты хотел?» «Сколько здесь вообще стражей?» Нарочито небрежно», — спросил Томас. «И какие виды работ?» «Ну, здесь у нас строители, жижники, тускуны, повара, картёжники, медики, червяки, мясники...» «Ах, да, бегуны, конечно!» «Ну, может, я кого забыл...» Мне нет дела до других, своих забот по горло. Большинство слов говорили сами за себя, но парочка звучали странновато и непонятно. Что такое «жижники»? К этой группе относился Чак, но мальчик никогда не распространялся в своей работе. Просто отказывался говорить, и всё. Когда шенки ни на что другое не способны, они становятся «жижниками». Чистят туалеты, души, кухню, ну там, живодёрни после забоя, всё такое... Проведёшь денёк с этими беднягами, света белого не увидишь, можешь мне поверить. Томас почувствовал укол вины перед Чаком, вернее, ему стало жаль мальчика. Он так старался быть со всеми в дружбе, но, похоже, никому он особо не нравился. Можно сказать, на него попросту не обращали внимания. Ну да, он, конечно, легко приходил в возбуждение и был слишком говорлив но Томас был рад иметь его в числе своих друзей. А откуда такое название «Червяки»? Зарт прокашлялся и отвечал, не отрываясь от работы. «Так, говорят, потому что они делают всю тяжелую работу в садах, но там копают канавы и все прочее. А когда такой работы нет, то они занимаются чем-нибудь другим. Вообще-то говоря, многие здесь, в приюте, входят в несколько разных рабочих групп. Тебе кто-нибудь об этом говорил?» Томас не ответил и продолжал задавать вопросы, стремясь получить как можно больше информации. «А чем занимаются тускуны? Знаю, они заботятся о мертвецах, но ведь смерть не такое уж частое явление, я правильно понимаю?» «О, это жуткие ребятки. Они служат охранниками, ну и вроде полиции у нас. Все просто обожают называть их тускунами. Вот уж позабавишься в тот день, когда будешь работать с ними, братан!» Он прыснул. Томасу впервые довелось слышать, как смеется Зарт. В его смехе было что-то очень подкупающее. У Томаса в запасе было много вопросов. Очень много. И Чак, и все другие приютели выдавали ему информацию по крохам, а вот Зарт ничего не имел против, а поговорить. Но Томасу вдруг раскателось болтать. В его мыслях ни с того ни сего возникла новопребывавшая девушка, потом Бен, потом мёртвый Гривер, вроде бы сама по себе неплохая штука, но... Похоже, во всём было своё но. Да, его новую жизнь сладкой не назовёшь. Он глубоко вздохнул. «Работай давай», — сказал он себе. И последовал собственному совету.